Второе. Проснулся Эндерби от лязга и изжоги. К изголовью его кровати крепилась лампочка на прищепке с пластмассовым абажуром. Только включив ее, он сообразил, что дрожит от холода, и увидел, почему. Подобрав с полу скомканные простыни, он кое-как укрылся и улегся назад, Смаковать боль. В ней чувствовалась необъяснимая нотка сырой репы. «Шум? Так это верно, воюют кухонные башки крысы. Нужно бы питьевой соды принять. Надо, — по меньшей мере в тысячный раз напомнил он себе, — заранее смешивать ее с водой и держать под рукой у кровати, Укол, заостренный сырой репой, расколол ему грудину. «Надо встать!» Он увидел себя в зеркале гардероба. Скорчившийся ревматичный робот в пижаме шаркает в крошечный коридор. В столовой он включил свет. Так пес вынюхивает кого-то, кто ловко скрылся. Ну, конечно, вокруг хнычут призраки, призраки мертвого года. Или, возможно, он язвительно улыбнулся дурашливому тщеславному образу, сюда робко заглянули грядущие поколения. Его поразил беспорядок на кухне. Впрочем, такое случается. Хрупкое равновесие вдруг нарушает микрометрическое оседание старого дома, дрожь земли или своевольные кочевники среди самой утвари. Взяв сушилки мутный стакан, он наметелил снежную горку бикарбоната натрия, потом, залив водой, размешал двумя пальцами и выпил. Он выждал 30 секунд, щурясь, матовое стекло задней двери. Крохотная ручонка, прячущаяся под его надгортанником, подала знак «Пора!» А потом «Упоительно!» «Ах, доктор, что за облегчение!» «Думаю, мне следует письменно поблагодарить вас за пользу, приносимую вашим продуктом». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!» <Свец> <свец> Почти сразу за вторым спазмом облегчения накатил бешеный и бесстыдный голод. Он сделал три шага, необходимых, чтобы попасть от раковины к буфету и обнаружил, что шлепает по ледяной воде разлитую плиты. Вытерев ноги об уроненное кухонное полотенце, Он вернул на полку упавшие сковороды, он морщился от стариковской боли, когда нагибался за ними, потом вспомнил, что нужно вставить зубы, поэтому побрел назад в спальню, по дороге включив электрокамин в гостиной, он подсокал перед зеркалом с фальшивым блеском, потом совершил краткий и неуклюжий танец ярости, пугая двойника за стеклом, В буфете нашлись катышки окаменевшего чеддера в грязной обертке. Рядом в банке с густым маринадом плавал похожий на кукольные мозги одинокий карлик цветной капусты. Еще было полбанки сардин, таких пухлых ножей в золотистом масле. Он ел руками, которые затем насухо вытера пижаму. Почти сразу среагировал кишечник. Метнувшись, не дать не взять персонаж глупой комедии в сортир, он со вздохом сел и включил обогреватель. Почесал босые ноги и задумчиво взялся за исчерканный черновик, над которым работал. Хррр. Это был набросок аллегории повествовательной поэмы. Сплавивший два мифа, Микенской и Христианской. Крылатый бык слетал с небес с воем ветра. у у, -у, -у! ху -у Супруга законодателя обесчещена. Беременная, изгнанная мужем как потаскуха, она под чужим именем приходит в крошечную деревушку, и там, на дешелом постоялом дворе производит на свет Минотавра. Но старая пухшая корга, помогавшая ей при родах, не способна хранить секреты. Она раструбила на всю деревушку, и слух разошелся дальше по градам и весям до самой столицы, что на землю пришел бог-человек-зверь, чтобы править миром. фр фр фр Анархисты восстали против законодателя, ибо предания давно уже предвещали приход божественного вождя. Разразилась гражданская война. С обеих сторон сверкали острые молнии пропаганды. «Зверь — это зло!» — твердил царь Минос. «Поймайте его! Убейте его!» «Зверь — это бог!» Кричали повстанцы, но никто, кроме царицы, матери и беззубой повитухи, зверя не видел. Малыш-минотавр, быстро и энергично паревывая, рос. Надежно укрытый от мира со своей родительницей в одинокой хижине, но в результате предательства агенты Миноса прознали, где он. Пусть технически, он и монстр, — подумал Минос, когда существо привезли к нему во дворец. В нем нет ничего жуткого. В его ласковых глазах сияли озерца любви. Теперь, когда талисман и знамя мятежа были в его руках, Минос потребовал, чтобы мятежники сдались. Он велел построить лабиринт, огромный и мраморно-великолепный, сердце которого спрятал Минотавра. Пропаганда превратила Минотавра в неописуемое чудовище, якобы питающееся человеческим мясом. Он сделался государственным пугалом и государственной виной. Но так как царь Минос был экономным, периферийные коридоры лабиринта стали также обителью критской культуры, приютив университет музей библиотеку галерею искусств сокровищница достижений человечества красота и знания выросшие вокруг ядра из греха как суть человеческого бытия это размотался рулон туалетной бумаги но однажды с запада пришел освободитель и Пелагианец, человек, не ведавший греха, убийца вины. Минос к тому времени давно почил вместе со своей бесстыдной царицей и повитухой. Говорили, что никто, видевший чудовище, не уцелел, чтобы о нем поведать. Встреченный цветами, криками радости и вином, освободитель взялся за свой героический труд». Светловолосый, загорелый, мускулистый, безгрешный Он вступил в лабиринт и день спустя вышел Ведя за собой на веревке чудовище Ласковое, как домашний зверек Оно взглянуло на людей обиженными и всепрощающими глазами Люди же схватили его Принялись осыпать бранью, пинать И бить Наконец его прибили к кресту, где оно медленно издохло. В то мгновение, когда его дух отлетел, раздались вселенские грохот и треск. Лабиринт рухнул, книги были погребены под обломками, статуи стерты в пыль, цивилизации пришел конец. а Предварительно поэма назвалась «Ласковое чудовище». Эндерби понимал, что над ней еще работать и работать, прояснять символы, распутывать технические узлы. Следовало ввести безучастного ремесленника Дадала, гения-отшельника, знающего наилучший способ бегства, была еще пантомима с коровой Пасифаией, Он произнес на пробу Низким и сиплым голосом Строку другую Перед притихшей аудиторией Из грязных полотенец Царь Во сне холодный суд творил А смерть Трудился в поле, что и сил И напевал Работой увлечен Таков порядок и таков закон Творец творит Не спрашивает он Слова, разнесшиеся по укромной каморке, подействовали как заклинание. Сразу за хлипкой дверью квартиры мистера Эндерби на первом этаже располагался вестибюль дома. И сейчас он услышал, как со скрипом открывается входная дверь, и туда набиваются новогодние гуляки. Он узнал глупый сиплый голос коми-вояжора, жившего этажом выше, и довольный смех его сожительницы, были и другие голоса. Голоса, которые невозможно приписать знакомым людям. Обобщенные голоса читателей Дейли Миррор, тех, кто смотрит телевизор и покупает в рассрочку, тех, кто пьет поддельный сидр, послышались громкие и веселые поздравления. «С Новым годом, Эндерби!» «Мне нехорошо!» — послышался женский голос. «Меня сейчас стошнит!» И, судя по звукам, ее тут же стошнило. «Прочитай нам стишок, Эндерби!» — крикнул кто-то. «Эскимос-Кунел! Или славный корабль Венера!» «Спой нам, Эндерби!» «Джек!» — слабым голосом произнесла женщина. «Я пойду наверх!» «С меня хватит!» «Иди, дорогая!» — откликнулся комивая Жор. «Я через минуту. Надо сперва спеть серенаду старику Эндерби. Сначала раздался шум от сильного удара о дверь квартиры Эндерби. За ним послышались хормейстерские «раз, два, три», а после бодрая, хоть и рваная мелодия — «Ах, мой милый Августин!» Но с грубыми английскими словами. На хрен друга Эндерби, Эндерби, Эндерби! Нахрен, друга Эндерби, нахрен пошел! Выйти к нам не хочет, знай, сидит и дрочит, и...» Эндерби затолкал в уши катышки жеваной туалетной бумаги. «В безопасности запертой квартиры он теперь для верности заперса еще и в ванной». Почесывая согревшуюся босую ногу, он постарался сосредоточиться на поэме. Гуляки вскоре сдали позиции и рассеялись. Ему показалось, что комивая жор крикнул «Конец тебе, Эндерби!»